ЗАГАДОЧНЫЕ ДЫРЫ «Двенадцатый посланник», — бормотал Том, когда они с госпожой Кюммельзавт возвращались в гостиницу. «Что это значит?» «Я сама хотела бы узнать», — ответила Хедвик Кюммельзавт. «Думаю, утром мы зададим пару вопросов твоему ноутбуку. Боже ты мой, туман сгущается все сильнее». Том и сам уже это заметил. Запах гнили тоже стал ощутимее. Особо чувствительных он мог бы вызвать дурноту. И что самое странное, деревенские дома, казалось, тихо скрипели, как будто старые стены ожили и стонали под слишком тяжелым грузом. «Что происходит?» — спросил Том и остановился. «Вы слышали? Что это было?» Хедвик Кюмель завтра подняла голову и прислушалась. «Действительно звучит как-то очень странно», — сказала она. «Но чтобы в этой деревне не происходило, ты уже выполнил задание, ради которого мы сюда прибыли». «Ох, да ты на ногах не держишься, так устал?» «Еще бы», — ответил Том, зевнув и побрел дальше. «Я однажды читал, что усталость может быть следствием взаимодействия с непропривом». «Да, так говорят», — согласилась Хедвиг Кюмель и тоже зевнула. «Но что бы настолько ощутимо, а таком мне не приходилось слышать. Если бы дело касалось только меня, я бы списала все на старость, но ведь с тобой происходит то же самое». Она свернула на узкую улочку, где располагалась гостиница Эрвина Хорнхобеля, и остановилась, как вкопанная. «Клянусь гнилым дыханием ПСП! Что все это значит?» — воскликнула она. ух мамочки мои!» — пробормотал Том и отторопело уставился на дорогу. На булыжной мостовой появились странные бугорки, и повсюду исчезали камни, как будто их проглатывала земля. Хедвик Кеммельзавт ткнула зонтиком в одну из дыр и поковырялась там. «Грязь», — сказала она, — «ничего, кроме грязи. Как перед домом пастора. Надо расспросить Хорнт Хобеля, не было ли в последние дни сильных дождей». «Если нет», — госпожа Кеммельзавт не закончила фразу. «Что тогда?» — с тревогой спросил Том. Но госпожа Кеммельзавта лишь покачала головой. «Если бы я только знала...» Когда они вошли в гостиницу, хозяина нигде не было. Эрвин Хорнтхобель явно привык рано ложиться спать. Но на двери их номер висела записка. Из вашей комнаты раздаются странные звуки. Дверь не открывается. У вас там что, слон? Эрвин Хорнтхобель. «Это хуга», — вздохнул Том. Госпожа Кеммель завтра отперла дверь и включила свет. ПСП куда-то исчезла. «Разумеется. Сперва Хорнтхобель поднимает шум, а потом скрывается» сердито произнесла она. По всей видимости, он натворил здесь самых невероятных глупостей, при том, что у нас есть более важные заботы, чем следить за глупым ПСП. «И мне стало бы легче, если бы мы поточнее знали, что это за заботы», — сказал Том и положил ловушку с непропривом пустую пепельницу. Затем он сел, зевая перед прозрачным шаром, и посмотрел на своего пленника. Привидение определенно сфотографировано и поймано. Продолжил Том. «И заставить отчет теперь не будет проблемой. Если завтра утром попросим пастора и его сестру рассказать еще что-нибудь о безобразиях учененных Непропривом, после этого мы теоретически могли бы отправиться домой». Госпожа Кемельзавт смотрела из окна, потирая кончик носа, как делала всегда в задумчивости. Потом она со вздохом подошла к своей сумке достала флакончик. «Вот», — сказала госпожа Кемельзавт и бросила его Тому, — «выпей». Этот сок разгонит твою сонливость. Он нейтрализует потерю энергии, вызванной воздействием привидения. Как ты только что справедливо заметил, твое задание выполнено. Значит, мы снова можем использовать особые рецепты, Хедвик Кюмельзавт, верно? Совершенно верно, согласился Том и сделал глоток. Уже через несколько вдохов он почувствовал, как свинцовая усталость покидает его. А мы точно хотим завтра поехать домой, Том? Спросила Хедвик Кюмельзавт после того, как и сама отпила немного маковой красной жидкости. «Нет», — ответил Том и со вздохом ткнул в ловушку пальцем. «Нет, я думаю, мы должны выяснить, почему Непроприв появился в этой деревне от чего дома здесь так стонут. Мне хотелось бы побольше узнать о грязи и запахе гнили а также, что это за разговоры о двенадцатом посланнике». «Действительно, вопросов много, не так ли?» — заключила госпожа Кеммельзавт. Я боюсь, что все они имеют малоприятные ответы. «Может, не про Приф рассказал бы нам что-нибудь?» Предположил Том, но госпожа Кюмельзавт покачала головой. «Не в теперешнем энергетически слабом состоянии. Для этого нам пришлось бы его выпустить. А такая мысль мне не очень нравится». «Нет». Она еще раз выглянула в окно. «Нам надо больше разузнать о деревне», пробормотала Хедвиг Кюмельзавт. «Что означает эта грязь?» Как ты уже говорил, гнилостная вонь не сочетается с грязевыми привидениями. Кроме того, грязь капала бы из водопроводных кранов или стекала по стенам домов, но здесь, кажется, повсюду земля превращается в жижу. Выше степени своеобразное тревожное явление. «Дом пастора так покосился, как будто уже наполовину утонул», — напомнил Том. «Что ты сказал?» Хедвик Кюмерзавт озабоченно повернулась к нему. «Ну, дом совсем накренился». «Повторил Том. Вы разве не заметили?» Хедвик Кеммельзавт покачала головой. «О, Боже мой!» — пролепетала она. «Это мне кое о чем напомнило. Один случай в Англии. Дело больше десяти лет. Я точно уже и не помню, но...» Госпожа Кеммельзавт быстро нырнула в свое пальто. «Я выйду на улицу еще раз осмотреться, Том», — сказала она. «У меня возникло одно ужасное подозрение, но... Надеюсь, я ошибаюсь». Она схватила сумкой и пошла к двери. «Постойте, я тоже с вами!» — крикнул Том. «Ну как нам быть с непропривом?» «Ловушка будет действовать еще как минимум сутки», — ответила Хедвиг Кюмельзавт и открыла дверь. «Проклятие! И где наше глупое ПСП? Хога был бы сейчас весьма полезен. Коль какая помощь от привидения нам могла бы понадобиться!»